глава 30 уже рассвет брезил за окном когда пьер сдался они сражались всю ночь как проклятые шагали по комнате и все говорили говорили без конца и если один не сдержав обиды переполнявший сердце возвышал голос другой восстанавливал Ш -ш -ш. и жестом напоминал что кругом тьма дом полон сонного дыхания людей готовых по-своему истолковать каждый книгу Возглас и вздох, так странно сочетавшийся с полной неподвижностью деревья в саду и удивительной жарой, не спадавшей даже ночью. Упреки, оскорбления, слезы. Пьер сначала отказался от объяснений, это ниже его достоинства. Потом пустился в объяснение. Спорил, себя не помня, спорил иступленно, словно бился головой о стену. Спорил до потери дыхания. Вот-вот разорвется сердце, спорил, не думая ни о каком достоинстве, ни о рассудке, ни об унижении. Где же Полетта нашла силу для нападения и преследования в этом поединке? Как заставила она мужа все опровергать, отрицать свою вину, клясться и бешено протестовать? Ничего ее не трогало, ничто не удовлетворяло, ничто не утоляло ее гнева. Она нарочно терзала себя, чтобы все стало еще хуже, еще больнее, нестерпимее, еще горше жгло бы сердце адским огнем. Напрасно Пьер бил себя в грудь и крялся, что все это неправда, требовал точных фактов, отрицал с отчаянной смелостью, точно бросался в холодную воду, напрасно отбивался и без конца повторял единственно убедительный для него самого довод. «Да ведь я говорю тебе, что это ложь, что она мне вовсе не любовница» и довод, который Полета отбрасывала, как насмешку. Напрасно он делал все, чего она хотела, грозил, молил, покорно бросался в хитро расставленную ловушку. Но, допустим, даже что это было, и снова начинал отрицать, закипал злобы, один раз чуть ее не прибил, и нес точно в бреду всякий сумасшедший вздор, и садился на постель, колотил кулаками в подушку, и снова принимался шагать по комнате. Ничего, ничего не помогало. Когда Полетто заплакала в первый раз, он посмотрел на нее с ненавистью и подумал, что слезами его не возьмешь. Пусть себе ревет. Пусть в обморок падает, если угодно. Мокрые глаза, разорванный носовой платочек. Несложные средства. Ладно, ладно. Но оказалось, что это просто нестерпимо. И он не вытерпел. «Полетто!» Полетта, рыдающая Полетта, это непостижимо. Пусть он ее ненавидел, все же это была Полетта, которую он прежде так любил. Его девочка, его счастье. Ну не плачь, прошу тебя, не плачь, успокойся. Он обнимал ее, убаюкивал, она с яростью его отталкивала. Эта маленькая классическая сценка повторилась за ночь раз в десять, и каждый раз он ослабевал. Нет сил это терпеть, ужаснейшая глупость, хоть плачь. Мужчина — существа слабые, сентиментальные. Относительно самой сути дела он держался стойко. Довольно вам сочинять какие-то нелепые башни. Мадам Пейрон для меня пустое место, ни капельки меня не интересуют. Можете верить или не верить, дело ваше, от этого ровно ничего не изменится. Да в конце концов, разве твоя мамаша дала тебе какое-нибудь доказательство, что-то определенное, хотя бы мелочь. Ведь нет, значит, она просто сумасшедшая старуха. Ну хорошо, хорошо, не сумасшедшая, беру свои слова обратно, говорю без всяких эпитетов. Твоя мама, слышишь, без эпитетов говорю. Твоя мама сама, понимаешь, вывела меня из себя своими этими самыми... Полетта придумала особую систему наказания, и попробуй сверни ее с этой дорожки. Раз это особо ровно ничего не значит для Пьера, все очень просто. Надо прекратить всякие встречи с ней. И все уладится. Можно кланяться ей и издалить, поскольку она дядина-квартиранка. Легкие поклоны, довольно. Обещай. Обещай, иначе я тебе не поверю. Больше не могу верить. Полно тебе полетто. Что за безумие? Да и разве это возможно? Ведь мы живем с людьми в одном доме постоянно придется сталкиваться с ними и как им объяснить кроме того это невозможно из-за дяди просто неприлично И ведь я же говорю, что ровно ничего не было. Но по лету хватило за свою выдумку ее не переубедишь, не помогли ни логика, ни примеры ни нелепого положения, в котором они все окажутся в ответ на отказ мужа опять полились слезы, пошли всяческие обвинения, жалкие слова о детях, об испорченной жизни, о погубленной молодости. Все начиналось сначала. Оба заблудились в дремучем лесу, куда завели их горькие обиды, годы взаимного непонимания, ссоры. полет рыдала, и из этого моря слез, словно островки в океане, выступало множество задних мыслей. Сразу почувствовалась, такая глубокая и холодная ненависть потихоньку, день за днем, созревала в них. И Пьер и Полетто с ужасом увидели, как далеко зашла болезнь, о которой они не ведали, сколько накопилось у них взаимных счетов, какая набралась уйма оскорбительных мелочей, безотчетно запоминавшихся той и другой стороною, какой беспросветной тоской полна была их супружеская жизнь под покровом вежливости и привычки. На мгновение они останавливались, как два борца на арене при звуке гонга, и оба тяжело дышали, вздрагивая от ударов, которые они нанесли друг другу, не помня себя от боли и муки. Но Палетта, со страхом в те часы, когда она ждала объяснения с ненавистным ей мужем, теперь даже не нуждалась в передышке, ей теперь нужно было только одно – как можно сильнее жизнь жизни душу своего противника – своего врага, которого уже одолевала усталость, в эти медленно скользившие, бесконечные, липкие часы. Ей нужна была победа, хотя бы самая нелепая, не только над матерью, но и над мужем. И вот она выставила свое требование, пусть оно совсем испортит их последние дни в сан но зато каждая минута их пребывания там будет отмечена печатью ее, Торжества. Я тебе уже говорил, Полетто, что я не согласен. Согласен или не согласен, а если эта женщина не любовница тебе, я же тебе говорил, что она мне не любовница, а где доказательство, что она не любовница твоя? А где доказательство, что она моя любовница? Докажи, что она не любовница. О, до чего это мне осточертело? Я не уступлю, не уступлю Когда занялась заря, он уступил